Глава седьмая. Кольцо. Для отважного офицера из ближайшего ресторанчика был доставлен богатый обед с вином и десертом. Глядя в замочную скважину на то, как Краунч расправляется с запечённой курицей, Фирман сказал с кислой миной, потирая живот: «Может, мы это тоже закусим? Время-то обеденное уже». Мовгали как всегда поддержал товарища, но Кверен быстро оборвал лишние разговорчики. «Да, конечно. «Мы рассядемся, а он тут как тут. Помалкивайте уже, всё бы вам жрать». Мавгалли и Фирман сокрушенно умолкли. Август по-прежнему стоял рядом с Эрикой, и она видела, что он с трудом сдерживает волнение. Маро косился на них, но не подходил и ничего не говорил, нарочито держался в стороне. Эрике снова хотелось дотронуться до Августа, но она понимала, что сейчас на людях лучше держать свои руки при себе. Ей подумалось, что Маро был прав. Сейчас она думала не о музыке, а об августе и минувшей ночи, и хотела всё повторить. Конечно, Эрика понимала, что все её чувства в какой-то мере лишь томление тела, которое хочет своего и настойчиво требует. Она не собиралась заходить туда, откуда не сможет вернуться. Но сейчас впервые в жизни ей не нужна была музыка, и это одновременно радовало и пугало. «А что, если он не появится?» — мрачно осведомился фирман. «А мы стоим, тут рты поразевали, как дураки на Пасху». «Появится», — уверенно ответил Маро. «Вы чувствуете?» Все столпившиеся в коридоре только руками развели. Никто не чувствовал ничего особенного, кроме разве что стойкого запаха перегара от порядка. Но да в этом не было ничего непривычного. Мавгалли повёл носом и сказал, «Вроде воздух никто не портил». «А что надо-то?» Моро выразительно возвёл глаза к потолку, словно ожидал от провинциальной полиции именно такой ответ. «Дальняя дрожь магических полей», — ответил он. «Кто-то движется сюда. Пока он ещё далеко, но постепенно приближается». «Ну уж, простите», — сказал Кверен и вынул табельное. Его примеру последовали остальные полицейские. «Не обучены мы таким тонкостям. Можем в морду дать, это запросто» а больше никаких чудес». Мороз снова закатил глаза и цокнул языком. «Я так и думал», — произнёс он и предупреждающий вскинул руку. «О, началось! Офицер Краунч, слышите? Приготовьтесь, к вам идут». За дверью звякнула посуда и раздался звук передвигаемой мебели. Видимо, Краунч отставил тарелку и вышел из-за стола. Эрика представила, как он поводит плечами и разминает руки, готовясь скрутить цветочника — для начала отбить ему печень». Кто-то из полицейских обмолвился, что убитая торговка пирогами была его кумой, и Краунч намеревался отомстить за родственницу. Потом Эрика почувствовала, как волосы по всему телу поднимаются дыбом, и её ощутимо качнуло, так что она всё-таки схватила Августа за руку, чтобы не упасть. В ту же минуту что-то хлопнуло, и Краунч в кабинете произнёс «Заходите, уже всё». Его голос прозвучал разочарованно. Толкаясь и пихаясь, полицейские бросились в кабинет. Неужели убийца уже пойман? Возможно, они ожидали увидеть преступника, опутанного сетями. Но когда Эрика вошла в кабинет, то не увидела никого, кроме краунча и обглоданных куриных костей на тарелке. Бутылка вина осталась нетронутой. Все торопело смотрели по сторонам, словно боялись, что цветочник выскочит на них откуда-нибудь из-за стула или шкафа. Наконец Кверен ожил, первым, как и полагается, старшему по званию, и спросил, «А где цветочник? Он тут был?» Краунч вздохнул и продемонстрировал всем нарцисс, ослепительно жёлтый, свежий и кажущийся чем-то диким среди зимы и морозов. Повеяло сильным пьянящим ароматом, и Эрике показалось, что она слышит далёкий звон цветочных колокольцев. «Сгустилась какая-то чёрная дрянь», — объяснил Краунч и ткнул пальцем в угол. Вон там, на потолке. Я уже решил, что всё лезет. Приготовился ему рожу поправлять. Как вдруг, вот. Цветок выпал, а дрянь растаяла. Всё, больше ничего не было. Некоторое время все оторопело смотрели друг на друга. Лицо Маро нервно дрогнуло, и, опустившись на ближайший стул, он какое-то время сидел просто так, запрокинув голову к потолку и глядя туда, откуда, по словам Краунча, появился цветок. Но Эрика готова была поклясться, что он ничего не видит. Кверен тяжело вздохнул. «Какая же ловкая сука!» — процедил он. Мгновенно сориентировался. «Понял наш план и бросил цветок, дескать, обломайтесь, я всё понял. Рич, тебе нравятся нарциссы?» Краунч смерил полицмейстера тяжёлым взглядом и ничего не ответил. Эрика представила этого здоровяка, лежащим на полу кабинета с нарциссом во рту. Её затошнило. Кстати, дорогие цветы, сказала она, особенно среди зимы. Он как-то понял, что мы ищем покупателя роз Фаола. Я не успели ответить. С улицы донёсся истошный вопль: "Полиция, убивают!" Отделение в полном составе бросилось из кабинета и загрохотало сапогами по лестнице. Маро поднялся со стула, выглянул в окно и выпалил: "Ох, вашу же мать!" Эрика хотела было подойти и посмотреть, но Август придержал её за руку и произнёс «Не надо». Эрика одарила его очень выразительным взглядом, без слов показав то, что она думает о мужчинах, которые пытаются ей что-то запретить. С улицы летели испуганные голоса, поднимались высокими волнами до окон. Откуда-то издали стала пробиваться густая тревожная музыка, и Эрике впервые в жизни захотелось от неё закрыться. Она выжигала всё внутри не хуже гвоздики. Мороз делал шаг в сторону. И Эрика, выглянув в окно, сначала увидела снег, залитый кровью так, словно возле полицейского управления зарезали свинью. Потом появилось что-то тёмное, лежащее на этом снегу. Эрика смотрела, и в тёмной груди проявлялось дорогое распахнутое пальто, ноги в модных остроносых ботинках, галстук, сползший в сторону по широкой груди. Головы не было. Голова была отрублена и насажена на пику ограды возле полицейского участка. Моро ухмыльнулся. «Ну, дрянь какая, а? Решил над нами посмеяться». Внизу толпился народ, опасливо глядел на отрубленную голову. Бабы выли. Кверен широким шагом двинулся к горожанам и замахал руками, призывая расступиться. Полицейские столпились возле трупа, и Эрика видела из окна их лица. Бледные, похожие на маски. Да, пощечина всему полицейскому управлению, сказала Август. Такая звонкая пощечина. Мы слабаки, которые не могут тягаться с господином цветочником. Эрика понимающе кивнула. Краунч подошел к голове и что-то вытянул у нее изо рта. Мелькнуло желтое пятно. Нарцисс, заметила Эрика. Один нам, один покойнику. Я его знаю произнёс Август. «Это Мартин Шант, банкир. Оказался не в том месте, не в то время». Судя по одежде, банкир шёл к кому-то в гости. Эрика вспомнила, как в вечер появления огненного столба на Малой Лесной Шант рассказывал о том, как мать положила ему под подушку пряник и монетку за выпавший зуб и ощутила мгновенный укол пронзительной жалости. «Пойдёмте вниз», — сказала Эрика. «Нам лучше взглянуть на него поближе». Одевшись, они вышли на улицу. Как раз к тому моменту, когда полицейские начали решать, кто именно должен будет осмелеть настолько, чтобы снять голову банкира с забора. «Хорошо, что монетку не бросают», — хмуро подумала Эрика. Краунч, который на сегодня исчерпал запас своей храбрости, склонился над телом вместе с Квереном. Фирмен держал в руке цветок, не сводил с него глаз. И было ясно, что отважный полицейский готовится прилечь без чувств в ближайшем сугробе. Моров вздохнул и, подёрнув рукава пальто, направился к забору. Эрика отвернулась. «Смотрите-ка!» — воскликнул Кверен и что-то осторожно вытянул из ладони мертвеца. «У нас улика!» Это вызвало одобрительные восклицания в толпе зевак. До этого полицию, которая проворонила убийство у себя под носом, Они называли исключительно матерна. Стражи порядка косились в стороны говорунов, но ничего не делали. Подойдя к трупу вместе с Августом и Моро, Эрика увидела, что Кверен держит в пальцах серебряное кольцо, мужское, широкое, состоящее из одних сверкающих завитков. «Вот как было дело», — сказал полицмейстер. «За мгновение до смерти Шант схватил своего убийцу за руку» пытался удержать его, сдернул кольцо. Цветочник не заметил этого в пылу нападения. И заметьте, сейчас он не использовал гвоздику, просто отрубил голову. Информацию можно считать с мозга, только если голова не отделена от тела. Сознанием дела поддакнул Моро. Эрика вспомнила, как однажды он читал статью в «Вестнике современного артефактора» и говорил. «Ну откуда только берутся такие неучи? Почему они так упрямо лезут на свет? В статье, помнится, шла речь как раз о получении информации от мертвецов. Эрике сделалось холодно. «Он провёл здесь довольно много времени», — заметил Мавгалли, который ёжился в стороне. «Срубить человеку башку, на пику её нанизать — это не за минуту делается. И ведь в наглую, белым днём, никого не боясь». «Кого ему бояться?» — спросил Краунч. «Мы все дружно ловим его на живца, а народ ещё спит после праздника. Наглая тварь!» Август, который тем временем отошёл к окровавленной ограде, вдруг вскинул руку. «Здесь его следы. Хорошие отпечатки». Все бросились к чёрным прутьям, и Эрика испугалась, что следы просто-напросто затопчут. Не затоптали. Сознанием дела склонились над отпечатками. «А хорошие ботиночки-то!» «Почти с завистью», — произнёс Мавгалли. Эрика заглянула через его плечо. Следы были чёткими, глубокими. Один из них резко впечатался в пятно крови. «Да», — согласился Август. «Новенькие, всем на зависть. На рант, посмотри, это явно Эклет». «Ага», — выдохнул Кверен. «Такие стоят знатно. Никому в городе не по карману. Даже господину Говарду». «Богатый мужчина до пятидесяти» который носит ботинки от элитного обувщика. Эклет обслуживал королевскую фамилию. Реку снова стала знобить, словно она выходила из дому в летний полдень и внезапно оказалась в непроницаемом мраке. Она дотронулась до плеча Августа и сказала, «Кольцо. Если вы с ним знакомы, Август, то можете его вспомнить». Кверен протянул Августу кольцо. Тот покрутил его в пальцах, его лоб прорезала глубокая вертикальная морщина, словно он действительно уже где-то видел это кольцо, но не мог вспомнить, где именно. Почему-то кольцо было смутно знакомо и Эрике. Она определённо видела эти завитки серебра, и мужская рука была сильной, крепкой, с длинными пальцами. «Нет», — ответил Август и вернул кольцо полицмейстеру. «Я его не помню, это совершенно точно». Эрика лежала на животе, и, приподнявшись на локтях, отстраненно изучала маленький шрам на среднем пальце. Её спина казалась высеченной из белого мрамора. Август смотрел на неё и думал, «Вот она здесь, в моей комнате, в моей кровати, и мы только что занимались любовью. Но она невероятно далека, и я не могу её догнать, как бы ни старался». От этой мысли делалось жутко. О чём задумалась? Спросил он, мягко поглаживая Эрику по плечу. Это была странная попытка убедиться в том, что она живая, что она рядом. Что тебе ещё нужно? осадил себя Август. Кто ты и кто она? Вот она сейчас с тобой, вот и радуйся этому. Прикосновение её пальцев и губ горели на нём словно огненные печати. Это было очень сладко и очень больно. А кольца, ответила Эрика. И вдруг посмотрела на Августа таким острым и пристальным взглядом, какого нельзя было ожидать от женщины после любви. "Ты ведь вспомнил его, не так ли?" Августу не хотелось об этом думать. Как только перед глазами вставали завитки серебра, его охватывало ужасом, густым, давящим, тяжёлым. Это была могильная тьма и призраки в ней. "Я его видел, да", ответил он, "но не помню, где именно". "Я тоже" призналась Эрика. «Но мне что-то мешает вспомнить». Она вздохнула, на мгновение сделавшись хрупкой и маленькой, и перевернулась, прижавшись к Августу и уткнувшись лицом ему в грудь. Он осторожно обнял Эрику, словно боялся сломать, и негромко произнёс «Он тебя не тронет, я не позволю ему». Эрика печально усмехнулась. Её тёплое дыхание обжигало кожу. И Августу казалось, что на груди у него остаётся печать. «Ты тоже слышал музыку?» — сказала она. «Не забывай об этом. Ползучий артефакт может приползти к тебе». «Интересно, на что он похож?» — задумчиво спросил Август. От волос Эрики поднимался тёплый цветочный запах, и ему вдруг вспомнился сад возле родительского дома, свежий, залитый солнцем, полный пушистых кустовых роз и птичьих трелей. Кто сейчас живёт в его доме, цел ли сад или его вырубили? Август давно уже избавился от такой глупости, как тоска по недостижимому. Но сейчас ему вдруг сделалось светло и горько. «Это может быть что угодно», — ответила Эрика. Жан-Клод говорил, что однажды был такой ползучий артефакт, который выглядел как самое обычное перо. Острый серебряный кончик и корпус из красного дерева. В дверь постучали. Август поцеловал Эрику в висок и, выбравшись из-под одеяла, накинул халат и пошёл открывать. На пороге обнаружился Маро. Август смерил его тяжёлым взглядом, прикидывая, что лучше — просто посоветовать свалить отсюда, не сильно грохоча по лестнице, или же сразу прописать в морду. Наглая дрянь не стала дожидаться. Маро просто отодвинул Августа в сторону и прошёл в квартиру со словами «Вы оба здесь, я так понимаю. У нас проблемы». Август с грохотом закрыл дверь и пошёл за ним. Эрика села на кровати и, взяв с пола рубашку, принялась одеваться. Во взгляде Маро проплыли мягкие искры, и Август с уже привычной злостью подумал, что эта гадина из лампы видела его любимую женщину во всех возможных видах. В очередной раз подумалось, что Маро и Эрику связывают не только отношения хозяина и слуги, а что-то намного глубже. Август поймал себя на том, что сжал челюсти, так что зубы заныли. «Что случилось, Жан-Клод?» — спросила Эрика. Маро сунул руку в карман и, вынув серебряную флягу, протянул Эрике. Так и внула, взяла её и потянулась к прикроватному столику. Там лежали её артефакты. Август отвернулся. «Каверен написал в столицу про кольцо и след», — ответил Маро. И на какое-то мгновение в комнате стало темнее. Август обернулся и увидел уже не Эрику, а Штольца, который успел надеть штаны и теперь шнуровал ботинки. «И что ответили?» — спросил Штольц. Моро ухмыльнулся. «Час назад забросили сюда какую-то столичную шишку через артефакт», — ответил он. «Сейчас сидит в участке, требует всех немедленно к себе». «И почему у нас проблемы?» — спросил Август. Моро смерил его презрительным взглядом и коротко ответил. «Я так чувствую. Уж больно шишка здорова». Да уж, исчерпывающее объяснение. Одевшись, Эрика пошла в прихожую, и Маро потянулся за ней. Август невольно вздохнул с облегчением. Меньше всего ему хотелось переодеваться при Джинусе. Мерзкая гадина. Как с его племенем управлялись ловкие авантюристы в восточных сказках. «Надо будет зайти в библиотеку, взять книгу у господина Густова и поискать управу». Спустя полчаса они вошли в кабинет Кверена, и, увидев столичного гостя, Август с трудом подавил желание развернуться и уйти. Бенедикт Тёрнер не имел какого-то важного чина и вообще не состоял на службе. Но все знали, что никакие чины и звания не помогут, если отважится перейти ему дорогу. Тёрнер занимался тем, что решал особо важные и деликатные дела — решал так, что с ним не спорили. Когда-то Август имел неосторожность ухаживать за его младшей сестрой, и это закончилось дуэлью. Пуля Тёрнера царапнула Августа по голове, оглушила. Потом он думал, что Тёрнер промахнулся специально. Он хотел преподнести урок, а не убивать. Урок был усвоен. Август всем сердцем хотел никогда больше не встречаться с Тёрнером. Он выглядел джентльменом но от него и всех его повадок веяло какой-то бесчеловечной тьмой. «Ай, вы здесь, Вернон!» — воскликнул Тёрнер. За эти годы он не изменился. Аккуратно подстриженные и уложенные светлые волосы, худое остроносое лицо, даже очки с синими стёклами и тёмно-красный сюртук — всё было, как в прежние времена. «Не сидите за железной дверью, а, наконец-то, приносите пользу!» — А это Эрик Штольц, если не ошибаюсь. — Не ошибаетесь, — с достоинством кивнул Штольц. — Я свидетель сегодняшнего убийства. — Хорошо, хорошо. Тёрнер сдвинул очки на кончик носа и скользнул неприятным взглядом по Моро. Так учёный смотрит на лягушку, распластанную на стекле. — Я, кажется, видел вас в Брантоне, факультет практической артефакторики. — Это было давно, — сухо ответил Моро. Потом меня оттуда отчислили». Август подумал, что Джинус, должно быть, принял облик какого-то реально существовавшего студента, который действительно писал прокламации и предсказуемо получил пинка с факультета. Словно прочитав его мысли, Маро обернулся в его сторону и что-то пробормотал, судя по движению губ, послал в нецензурные дали. Полицейские Эверфорта выглядели напуганными и непривычно трезвыми. Судя по напряжённой осанке и оловянному выражению потемневших глаз, Каверен готовился принимать пресловутую скипидарную клизму с иголками. Тёрнер окинул всех собравшихся пронизывающим взглядом, поднялся со стула и, демонстративно размяв руки, произнёс. «Что же, господа, я здесь, потому что вы сегодня нашли определённую информацию относительно убийств. У меня с собой особое предписание». Рука Тёрнера с невероятным изяществом нырнула во внутренний карман сюртука и извлекла сложенный в четверо лист гербовой бумаги. Оно приказывает сегодня же прекратить расследование и закрыть все дела, связанные с убийствами в этом месяце. Кто-то из полицейских негромко выругался. Штольц устало прикрыл глаза, словно ожидал именно этого. Август заметил, как побагровело лицо Краунча. И испугался, что здоровяк пустит в ход кулаки, и это ничем хорошим не кончится. «Это как же прикажете понимать, господин Тёрнер?» — осведомился Кверен. «Цветочник ещё не пойман. Я попросил бы...» Тёрнер посмотрел на него так, что палецмейстер осекся. «Я попросил бы делать то, что я говорю!» — прокричал он с таким рычанием и металлическим бизгом в голосе, что Август вздрогнул от неожиданности а полицейские даже присели. Рёв действительно производил впечатление. «И делать быстро и послушно. Дело цветочника закрыто. Это всё, что вам надо знать». Август понял, почему Тёрнер имел такую власть. От него веяло безумием. Ни кандалы, ни тюрьмы, ни шпицрутаны. Он был способен на вещи пострашнее, и синие стёкла его очков прятали ту бездну, в которую не стоило заглядывать. Но Краунч был не испугливых. «Эта тварь убила мою куму», — произнёс он. «И я хочу увидеть его на виселице». Тёрнер сдвинул очки на кончик носа и долго-долго таращился на Краунча немигающим змеиным взглядом. «Как вы думаете?» — совершенно спокойно сказал он. «Если я проломлю вам череп и суну пальцы в мозг, вы долго проживёте?» Это было сказано так, что все поверили. Да, проломит. И да, сунет пальцы в дыру. Августу подумалось, что Тёрнер не раз и не два проводил эту омерзительную процедуру и при этом испытывал невероятное, почти оргазмическое наслаждение. Ноздри Краунча дрогнули, и он сделал шаг назад. «Убийства больше не будет». В голос Тёрнера вернулись прежние мягкие нотки. Это я вам обещаю. Вы все дадите мне подписку о неразглашении, а я вам государственные награды, определённые суммы на банковские счета и повышение в звании». «Они поймали-таки ползучий артефакт», — подумал Август. Его начало мутить, словно он нахлебался болотной воды. И чувство, что всех их использовали в тёмную, в каком-то дрянном дельце, накрыло его с головой. «Вы можете это гарантировать?» холодно осведомился Кверен. Тёрнер взял со стола свой щегайской портфель из телячьей кожи и вынул стопку бумаг, схваченных золотой скрепкой. «Что именно, господин полицмейстер?» «Что убийства не будет. Вы поймали цветочника, верно? И этот цветочник занимает очень высокое положение, раз сюда прислали вас», — продолжал наседать Кверен. «Мы-то помолчим, нам не привыкать. Но нам нужна правда». Тёрнер ничего не ответил, просто прошёл по кабинету и раздал бумаги о неразглашении. Все молча ждали, никто не двигался. И Август сокрушённо думал, «Неужели мы все для них такой скот, что даже правды недостойны, не говоря уже о мести?» Всё так. Они и были скотом. Он успел убедиться в этом после Ливенфоса. С тех пор ничего не изменилось. «Правда, ах, это правда!» вздохнул Тёрнер. «Правда, господин Каверен, это такая лживая шлюха, вы даже не представляете. Что ж, я жду ваши подписи, и побыстрее. Мне сегодня нужно ещё в три города». «Чтоб ты между мирами застрял», — мысленно пожелал Август, и, подойдя к столу, взял перо из чернильницы и размашисто подписался. Полицейские мяли свои листки в руках И, похоже, предметно рассуждали о том, что это в столице Тёрнер имеет вес. А здесь поговорить бы с ним по-свойски. Рядом лес и медведи. Они поставят окончательную точку в разговоре. Кверен прикрыл глаза и едва заметно мотнул головой. Незачем. Плетью обуха не перешибёшь. Тёрнер вдруг нервно дёрнулся и повёл носом рядом с Августом, словно принюхивался и брал след. «Какая интересная у вас женщина!» — негромко заметил он. «Сладкий запах, нежные руки. Вы везунчик, Август, несмотря ни на что». «С чего вы взяли?» — не выдержал Август. Тёрнер усмехнулся, и Август подумал, что посланник короны так и остался девственником. Не потому, что на него не нашлось охотницы, и не на таких уродов бабы прыгают, а потому, что он не интересовался жизнью. вообще. Если бы смерть могла ходить по земле, то она выглядела бы как Тёрнер. «Чувствую её аромат», — признался Тёрнер и совершенно серьёзно сказал. «Удачи». Когда Тёрнер собрал все бумаги с подписями, бросил серебряный кругляш артефакта на затоптанный ковёр каверенного кабинета и растворился в дымном облаке, то Краунч выругался настолько грязно-витьевато, что Моро посмотрел на него с искренним уважением. Судя по лицам остальных полицейских, они полностью разделяли высказанное коллегой. «Согласен», — вздохнул Кверен и сокрушённо сказал. «Получается, они нашли артефакт, и всех убивала очень важная шишка». «С верхушки власти», — заметил Август. «Иначе сюда не прислали бы Тёрнера. А он по всей стране носится, даже припотел от усилий». Все заняли свои привычные места и какое-то время сидели молча. Эрика смотрела в окно. Там уже осенял морозный вечер, фонарщики зажигали огни. А люди, несмотря на два страшных убийства в один день, гуляли и веселились, танцевали и запускали фейерверки. Убили и убили. А мы-то ведь живы. Эрике это казалось неправильным. Возможно, они просто сменили тактику, когда поняли, что попались предположила она. Шанс сопротивлялся и сорвал кольцо с убийцы. Убийца оставил чёткие следы, которые мы сразу опознали, и можем постепенно выйти на личность цветочника, который до этого был неуловим. Значит, охотиться за артефактом надо как-то по-другому. Кверен нахмурился. Эрике казалось, что его лицо сделалось тяжёлым, словно оно было глиняным, и кто-то прошёлся по нему резкими движениями пальцев, меняя черты. «Я всё-таки хочу узнать, кто это», — решительно заявил он, и Краунч тотчас же поддержал его. «Я тоже. Хотят спрятать от нас эту суку, но не выйдет», — он посмотрел на коллег и добавил. «Иначе будет, что все они умерли зря». Полицейские понимающие кивнули. Эрика прекрасно понимала и разделяла их чувства. Ей казалось, что её толкнули на землю и прошли по ней в грязной обуви. Это действительно было мерзко, и никакие деньги не могли этого перечеркнуть. И пусть стражи порядка Эверфорта были по большому счёту незадачливыми и смешными выпивохами, они относились к своей службе гораздо серьёзнее, чем думали те, кто отправлял сюда Тёрнера. Это было их дело в их городе. Они не собирались сдаваться и послушно отступать по воле невидимого некто. Хозяева Тёрнера оказались весьма щедры. Молчание было оплачено очень хорошо. В чеке, который полицейские сейчас смущённо мяли в руках, были вписаны такие суммы, которые позволили бы целый год жить в своё удовольствие, ни в чём себе не отказывать и, разумеется, не работать. Эрика заглянула в свой чек, увидела сумму, которую обычно получала за небольшой концерт, и подумала, что отдаст эти деньги на благотворительность. Август задумчиво смотрел на цифры, написанные алыми чернилами, и Эрике казалось, что ему совершенно безразличны эти деньги. Он хотел бы уехать из Эверфорта, но эта мечта была недостижимой. Он навсегда останется в этих заснеженных краях, и хорошо, что бургомистр Говард водит с ним дружбу, а не закрывает за той железной дверью, которую упомянул Тёрнер». Эрика вдруг с порывистым нетерпением подумала, что когда они выйдут отсюда, то она предложит Августу немедленно отправиться за город обвенчаться в какой-нибудь деревенской церквушке, где никто не знает ни ссыльного бунтаря, ни Эрику Штольц, которая давно считается мёртвой. Сейчас это казалось ей самым важным и правильным. Август почувствовал её взгляд, поднял глаза и едва заметно улыбнулся. У Эрики потеплело на душе. «Аклет обслуживает королевскую фамилию и особо близких друзей», — сказала Эрика и вытянула в проход ноги в изящных ботинках. «Оленья кожа, невероятное удобство. В них можно ходить целый день, как в тапочках. Меня в том числе, по просьбе её высочества Кэтрин. Так что давайте открывать книги и смотреть, кто именно может быть нашим цветочником». «Теперь понятно, откуда у этой дряни деньги», — вздохнул Мавгалли и вдруг сказал. А, не соврал математик-то, хоть и псих. Тут мне и на домик, и на садик. Маро понимающе ухмыльнулся. Всё правильно, одобрительно сказал он. Никогда не надо забывать про свою выгоду. Они засиделись над генеалогическим деревом королевской семьи до позднего вечера. Квирен был хорошим начальником, понимая, что при любых сложностях нельзя забывать про обеды и ужины, он заказал на всех еды и вина и полицейское управление Эверфорта отметило наступление Нового года. Пусть и сдержанно, но отметило. Когда старые часы на стене с хрипом и стоном пробили полночь, а кабинет почти полностью утонул в табачном дыму, то у них было трое подозреваемых. «Принц Патрис», — сказал Кверен, — «двадцать восемь лет, здоров и силён, учился военному делу» так что может иметь неограниченный доступ к боевым артефактам». Эрика несколько раз видела Патриса. Самоуверен, решителен, чистолюбив, хорош собой, собирается в своё время стать хорошим королём. В определённом смысле маменькин сынок. Она с трудом могла представить себе Патриса, срубающим голову несчастному банкиру. Очень уж изнеженно он иногда выглядел, несмотря на обучение. Но Эрика уже привыкла к тому, что люди способны удивлять. Виски постепенно наполняло болью. Слишком долгим выдался день, слишком многое в нём поместилось. Август, сидевший рядом, осторожно дотронулся до руки Эрики. Бегло, едва заметно, чтобы никто не увидел. Почти забытое чувство шевельнулось в груди. Эрика давно успела привыкнуть к тому, что о ней никто не заботится. Потом появился Маро, который всегда был рядом, всегда на подхвате, но это было не совсем то, чего ей всегда хотелось. А теперь у неё был Август, который волновался о ней просто так. Не потому, что она пишет гениальную музыку, а потому, что она есть на свете. И от этого становилось тепло. Эрика прекрасно знала, что это не будет вечным. Но пока она держала свою то ли любовь, то ли тоску, как птенца в ладонях, и боялась, что всё может закончиться быстрее, чем можно ожидать. «Вряд ли это он», — устало произнёс Август. «Принц маленького роста, и размер ноги у него меньше, чем наш отпечаток». Он указал на даггеротипический снимок в книге, где принц Патрис был изображён в парадной форме в полный рост. Так что не думаю, что это он. Конечно, вдруг поддакнул Бран, самый молчаливый из всех офицеров. Собравшиеся удивлённо посмотрели на него. Надо же, кто вдруг подал голос. Абран продолжал. «Никто из чинуш сам бегать не станет. Ни затем они зады в креслах отращивают. За них халуи побегают». «Вот и надо выяснить заказчика», добавил фирман, который уже успел припухнуть от невероятных умственных усилий, «чтоб знать, чей именно халуй так резво скачет». Вторым подозреваемым был князь Игорь Эленберг, меценат, сказочный богач, И, как помнила Эрика по столичной жизни, любитель мужчин, а не женщин. Однажды меценат побывал на концерте Эрики, и в тот же вечер ей прислали приглашение на частную вечеринку, размашисто подписанное Эленбергом. Эрика благоразумно сослалась на концерты, гастроли, желудочные колики, фазу луны, и отказалась, прекрасно понимая, что именно меценат планирует с ней сделать. «Вот у него, кстати, большая коллекция артефактов», — сообщила она, и Марок, который дремал на стуле у стены, в этот момент оживился и утвердительно качнул головой. И есть достаточно средств, чтобы начать охоту за очередным из них». «Неужели больше, чем у принца?» — скептически осведомился Мавгалли. Он, вероятно, был свято уверен в том, что все короли и королевы спят на грудах золота, как мифические владыки за океания. Эрика успела убедиться, что это не совсем так, вернее, совсем не так. Больше. Вы даже не представляете, офицер Мавгали насколько больше. Припечатала Эрика, и Мавгали удивленно вытаршил глаза. А Эрика вспомнила, как любимцы Эленберга прикуривали сигареты от тысячи короновых купюр и зимой заказывали себе спелые персики из-за южья. Князь не жалел средств на тех, кого клал в кровать. Третьим подозреваемым оказался Хальт Хальтессон, муж одной из многочисленных принцесс. Он занимал должность проректора в Академиуме артефакторики. И Маро, услышав имя Хальтесона, презрительно фыркнул. «Профан! Не отличает оттенки магических полей, а лезет в артефакторику!» Август угрюмо покосился в сторону Маро и сжал и разжал кулак. Эрике с невероятной остротой захотелось взять его за руку. Просто взять и держать. Какой пустяк и какая невероятная, непозволительная роскошь. «Пусть не различает», — буркнул Кверен. «Начальник и не должен всё различать. Для этого у него есть помощники. Зато у Хальтессона есть доступ ко всем видам артефактов. Ему этих гвоздик целый букет наделают, если он потребует». С этим нельзя было не согласиться. «Всё равно мы ничего не сможем сделать», — вздохнул Август и устало провёл ладонями по лицу. «Мы здесь, а все наши подозреваемые в столице. У нас будут только догадки, которые мы даже проверить не сможем». Кверен вдруг торжествующе усмехнулся, и его усталое лицо вдруг словно озарило изнутри тёплым светом. «Кольцо, доктор!» — с видом победителя сказал он. «Я его вспомнил. Я видел такое кольцо в юности» сказал Кверен, когда удивлённые возгласы стихли. Совсем ещё сопляком ездил на курсы повышения квалификации в столицу. И у нас лекции вёл борзый такой майор. Чуть что не по нему, так скалился, как припадочный, и говорил. «Радуйтесь, селюки драные, что вы не в моём подчинении, а то дышали бы все через раз». И вот однажды пошёл он в сортир. И как-то так получилось, что колечко снял и положил на раковину. «А ну, возьми, да ускочи в трубу». Мавгайли ухмыльнулся, дескать, так тебе и надо. Эрику отчего-то охватило морозом. Далеко-далеко зазвенели колокольчики. Потом к ним присоединилась тоненькая хриплая флейта. Кто-то умирал в заснеженном ледяном мире и уже даже не просил о спасении. Если раньше музыка была счастьем и светом, то теперь Эрика чувствовала нарастающий страх, такой, какой появляется, если заглянуть в заброшенный колодец. Она посмотрела на полицейских и заметила, что им тоже не по себе, словно в рассказе Кверена таилась невидимая, но осязаемая жуть. «Короче, наш майор орал так, что стены дрожали», — продолжал Кверен. Как его удар не хватил прямо в сортире, я не представляю. Красный весь сделался, глаза вылупил, руки трясутся. Конечно, сбежались там работяги, разобрали трубу, всё достали. Я потом осмелился спросить у майора, «Что это за кольцо такое, чтоб так из-за него переживать? Серебряшка, пустяк». Он ответил. Кверен прикрыл глаза, словно пытался не упустить ни малейшей детали из давнего разговора. Что это знак его принадлежности к обществу Ленгаран, и носить такое кольцо — величайшая честь, которую я по своему скудоумию и вообразить не смогу. «Значит, Ленгаран». Эрика слышала об этом обществе. Оно закладывало неформальные связи среди военной и интеллектуальной элиты Хаомы. Его члены строили головокружительные карьеры, демонстрируя при этом уровень взаимовыручки похлеще, чем у преступных кланов. Кэтрин как-то вскользь упомянула, что Патрис продвигал одного из членов общества по карьерной лестнице в армии. Но Эрика тогда не уточнила, кого именно. «Как его звали, вашего майора, вы помните?» спросила Эрика. Ей казалось, что кто-то положил ей на живот ледяную руку. По голове прошёлся холодок, взъерошил волосы. «Ещё бы такое забыть», ответил Кверен. «Его звали Тиль Абернати, из Южан. Долговязый, лысый, рожа аж чёрная от загара. Такого не каждый день увидишь». Почему-то Эрика вздохнула с облегчением. Холод растаял, словно его и не было. Она покосилась в сторону Августа. И увидела, что он улыбается. «Не знал никакого о Бернате», — с облегчением признался он. «Тем более с чёрной рожей». «Их там наверняка как собак нерезанных в этом лингаране», — буркнул Краунч. «Кого-нибудь дознали». Август развёл руками. «Я напишу своему товарищу в следственном комитете. Он должен мне услугу», — продолжал Кверен. «И у нас будет список тех, кто входит в это общество». «Такое можно найти?» — удивилась Эрика. Кверен хмуро кивнул. «Можно, только осторожно. Ладно, орлы, ночь на дворе, пора на боковую». Орлы с ним согласились. Август проводил Эрику до дома, несмотря на угрюмый вид Маро, который шёл за ними в благоразумном отдалении. Эрика боялась оборачиваться на него. Ей казалось, что ещё немного, и Маро повторит свой утренний подвиг и бросится на Августа. Она чувствовала затылком его пристальный взгляд. «Завтра у меня концерт», — сказала Эрика. Тёмная улица казалась вымершей. Все окна во всех домах были чёрными и мутными. Свет в фонарях постепенно угасал. Август взял её за руку, мягко сжал, не боясь свидетелей. От этого прикосновения что-то дрогнуло в груди Эрики, словно там были струны, пальцы Августа скользнули по ним и заставили зазвучать. И родилась та мелодия, лучше и выше которой Эрика никогда бы не создала. «Я помню», — сказал он, — «и обязательно приду». Эрика улыбнулась и, приподнявшись на цыпочке, осторожно поцеловала его в губы. Только потом она поняла, что до сих пор находится в своём мужском облике. Но Август откликнулся на поцелуй, обнял её. И Эрика заметила, что Моро скорчил недовольную рожу и дунул в сторону одного из окон в доме напротив. Возможно, там кому-то не спалось, и Моро отправил таки любопытного на боковую, чтоб не глазел на улицу. «Тогда до завтра», — выдохнула Эрика, разорвав объятия, и сделала шаг назад. Больше всего ей сейчас хотелось не готовиться к концерту, а это требовало определённого состояния души, которая не появлялась просто так, а провести ещё одну ночь с Августом. Но она прекрасно понимала, что делать этого не следует, и выпустила его руки. Август, понимающий, кивнул и улыбнулся. «До завтра», — сказал он, — «приснись мне сегодня». «Приснюсь», — пообещала Эрика, — «и это будет очень хороший сон». Дом встретил её тишиной, темнотой и мягким запахом выпечки и глинтвейна, летевшим с кухни. Эрика устала поднялась по лестнице, хлопнула в ладоши, и лампа возле окна, которая работала от артефакта, озарила комнату мягким тёплым светом. Эрика прошла к кровати, устала села на край и принялась расшнуровывать ботинки. Замысел Маро вывел цветочника из себя. Он обнаружил, что дрянные селюки, которых он презирал и в грош не ставил, внезапно осмелились начать на него охоту. И это его взбесило. Настолько, что он решил действовать нагло и демонстративно, так, чтобы проучить и запугать до смерти, и наделал ошибок. Почему-то Эрика испытывала мстительную радость, представляя, как взбешён цветочник. В открытую дверь заглянул Маро. Несмотря на позднее время, он выглядел бодрым и встревоженным. «Что-то случилось, Жан-Клод?» — спросила Эрика, чувствуя, как волоски на руках поднимаются дыбом. В присутствии Маро она ничего не боялась, и то, что сейчас он был похож на собаку, которая чует неладное, заставило ее вздрогнуть и вновь ощутить озноб. Мне кажется, сюда кто-то идет, признался Маро, и в его голосе слышалась далекая дрожь. Кто-то очень могущественный. Он был бледен и встревожен, словно школьник, который ожидает неминуемую трепку после проказ. Эрика подошла к Маро. И он неожиданно обнял ее и прижал к себе, словно хотел закрыть от чего-то опасного. Цветочник? – прошептала Эрика. Но у нас ведь нет ползучего артефакта. Она не договорила. Ее вдруг ударило так, что вышибло из рук моро и отшвырнуло в сторону к стене. Так расшалившийся ребенок бросает куклу, но Эрике в отличие от куклы было больно. На какое-то мгновение перед глазами сомкнулся грязный серый занавес обморока и Эрика сползла по стене на ковёр. Дом дрогнул, словно был живым существом и пытался стряхнуть какого-то навязчивого паразита со своей шкуры. Мебель нервно застучала ножками. «Остаться на месте или сбежать?» Нервно зазвенели стёкла в окнах. Рояль застонал с тоской живого существа, которое смотрит в лицо своей гибели. Очнувшись, Эрика увидела, как Моро, которого тоже швырнуло на пол, Пытается приблизиться к ней, но не может сдвинуться с места. Что-то держало его и не позволяло двигаться. Что могло справиться с Джинусом и пленить его? Какая сила? Комнату залило золотым светом, и Эрику снова ударило. Ощущение было таким, словно ей в грудь с размаху вогнали копье и пригвоздили ее к стене, как бабочку к картонке коллекционера. И сразу же пришла музыка настолько торжественная, и светлая, настолько величественная и проникающая в самую глубину души, что Эрика расплакалась от счастья и не поняла, что плачет. Её оторвало от пола и стало медленно поднимать к потолку. Маро, почти рыдавший от бессилия, протягивал к ней руку. Его крик едва пробивался к Эрике сквозь непостижимые голоса невидимых труб. "Кто ты?" вдруг услышала она. Голос был не мужским и не женским. Он прозвучал в ушах Эрики и растаял. «Я Эрика Штольц», — откликнулась она и почувствовала, что существо, которое обращалось к ней сквозь музыку, ласково улыбнулось. Его улыбка была тёплым солнечным светом и первым клейким листочком весны. Его улыбка была жизнью и счастьем. «Я Энтебет», — ответило оно и Эрику накрыло волной страха и вдохновения. «Прими меня, Эрика! Открой мне сердце! Прими меня!» Музыка сделалась громче. Она обладала той силой, которая безжалостно вычищает грех из человеческой души и поднимает ее туда, где уже нет ни греха, ни человека, где есть только Создатель мира, и встреча с ним наполняет трепетом и ужасом, и превращает в пылинку. «Кто ты?» — спросила Эрика. «Ты — ползучий артефакт?» Голос рассмеялся. Так смеётся мать, когда к ней бежит ребёнок, раскинув руки. «Я — тот артефакт, который был самым первым. Руки Творца создали меня в самом начале времён. Дыхание Творца согрело меня, и голос его наполнил и дал зазвучать. Все остальные артефакты — уже мое порождение. Эрике сделалось спокойно и легко, словно душа, которую прежде наполнял страх, наконец-то успокоилась и поняла, что ей не угрожают и не причиняют боли. И музыка смягчилась. Теперь в ней был лишь покой и принятие. Кем бы ты ни был, как бы ты ни жил, тебя ждут, чтобы обнять. Прими и ты меня. — произнёс артефакт. «Твои родители хранили меня, и ты должна была стать хранителем в день свадьбы». «Кто за тобой охотится?» — спросила Эрика, чувствуя, как её плавно опускает на ковёр. Маро наконец-то освободился от невидимых уз и бросился к ней. Эрика видела, как шевелятся его губы, раз за разом повторяя её имя. Чувствовала прикосновение обжигающих ладоней к лицу, и всё это было настолько далеко от неё, что почти не имело значения. «Кто охотится за тобой?» — спросила она, и артефакт откликнулся. «Тот, кто хочет использовать частицу божественной силы для своих целей». А потом вдруг всё закончилось. Музыка оборвалась, и голос артефакта растаял. Эрика села на ковре и какое-то время смотрела на свой рояль, но не осознавала, что смотрит. Теперь в ней поселилось таинственное нечто, скрытое до поры до времени. Нечто, которое рано или поздно приведёт к ней цветочника. «Эрика, Эрика, ты меня слышишь?» Маро обнимал её, и Эрика чувствовала его ужас, глубокий, пожирающий. Случилось что-то, с чем он при всём своём могуществе не мог справиться. И от этого Моро дрожал, словно в лихорадке. «Он у меня», — прошептала Эрика, сжав его руку так, словно это помогло бы ей удержаться и не упасть в пучины безумия. «Жан-Клод, он у меня». И ему не нужно было объяснять, что Эрика имеет в виду. Вот, взгляните-ка, отличная пара. Господин Машетт, один из лучших ювелиров на всём севере, был славен тем, что умел держать язык за зубами. Именно поэтому Август и пришёл к нему. Не хотел, чтобы весь Эверфорд узнал о его женитьбе, а потом ещё и судил бы о том, кто именно стал женой сильного анатома. Может, Пресцилла? Или какая-нибудь другая девица госпожи Аверну? А кому бы ещё? Тогда Говард, если выражаться его же словами, с него живого не слез бы, Выпытывал и наседал. Ещё бы обижался, что друг ничего не рассказывает. Кольца действительно были хороши. Гладкие золотые ободки с таинственно блеснувшими вставками аметиста, традиционного камня крепкой семьи. Конечно, Эрика не будет носить кольцо на пальце. Великому музыканту Штольцу тоже не нужны лишние вопросы. И Август прекрасно это понимал. «Пусть у неё останется хоть что-то на память обо мне, когда мы расстанемся», — подумал он и сказал. «Я надеюсь, господин Машет, что моя покупка останется между нами». Он специально сказал об этом, чтобы не дать Машету возможности увильнуть. «Дескать, вы же не предупредили о том, что это секрет. Я и рассказал, кому хотел». Ювелир поднял голову. Свет лампы мягко скользнул по сверкающей лысине в опушке седых клочковатых волос. И блеклые голубые глаза уставились на Августа с искренней обидой. «Мой дедушка-барун прожил до ста пяти лет, доктор», — произнёс машет и повернул бархатную подставку с кольцами так, чтобы свет заиграл на камнях. «Как вы полагаете, почему?» «Потому что не разбалтывал секреты клиентов», — предположил Август. Ювелир кивнул. «Именно. И я собираюсь прожить столько же или даже больше». «Смотрите внимательно, таких колец вам не предложат и в столице». Август, понимающий, кивнул. «Кольца действительно были хороши». А ведь он и подумать не мог, что однажды придёт к ювелиру и скажет «Мне нужна пара обручальных колец». Теперь, когда волнение слегка улеглось, Август смог сказать себе правду. Их отношения обречены, и надеяться не на что. Эрика побудет с ним какое-то время а потом Штольц уедет на гастроли и не вернётся. Август не сможет отправиться за ней, а она не захочет всю жизнь провести в Эверфорте. Жизнью Эрики владеет музыка, и только музыка. Больше ей ничего не нужно. Скоро первые порывы страсти улягутся, жизнь войдёт в прежнюю колею, и постепенно Эрика станет тяготиться своим возлюбленным. Оставалось просто принять эту правду и жить дальше радуясь тому, что Эрика пока рядом. «Сколько они стоят?» — спросил Август. Час назад он зашёл в банк и снял значительную сумму из своих сбережений. В Эверфорте ему особенно не на что было тратить свой заработок. Говард оказался щедр и платил единственному анатому региона почти столько же, сколько Август получал в столице до мятежа. В глазах господина Машета появился масляный блеск. Две тысячи корун. Сумма была астрономической, но Август лишь кивнул и сунулся за бумажником. Господин Машет упаковал кольца в маленькую чёрную коробочку и, протянув её Августу, серьёзно сказал, «Будьте счастливы, доктор Вернон, я надеюсь, у вас это получится». Август лишь кивнул. В магазин впорхнула стайка девушек, и он торопливо убрал коробочку с кольцами поглубже в карман. Девушки щебетали о сегодняшнем концерте Штольца и были разодеты настолько ярко и торжественно, что напоминали райских птичек. В руках одной из них был букет белых роз, и Август вздрогнул, вспомнив сорт Фаола и убитую разносчицу пирогов. Но, всмотревшись, понял, что эти розы другие, и вздохнул с облегчением. Что бы ни случилось с ними после, сегодня после концерта Эрика станет его женой. Когда-то в прошлой доливенфосской жизни один из столичных знакомых Августа уверенно утверждал, что брак — это лишь форма собственности и возможности завладеть женщиной навсегда. Вроде бы тогда Август с ним согласился. Но сейчас твёрдо знал, что его союз с Эрикой будет лишь знаком того, что он нашёл свою любовь навсегда. А Эрика может делать всё, что захочет. Остаться с ним или уехать — решать только ей. Возле библиотеки уже толпился народ. Девушки из цветочной лавки развернули бойкую торговлю букетами. Среди людей мелькал продавец открыток и догеротипов. И Август заметил пушистую шубку баронаты Вилмы. Осанка баронаты была нарочито прямой и гордой. От лица веяло холодом и презрением ко всем, кто её окружал. В руках красавица держала букет редких белоснежных лилий. Зимой они стоили целое состояние. Август поднялся по лестнице и вошёл в библиотеку следом за Эммой и папашей Угрюмом, который в радость такого праздника надушился настолько ядрёным одеколоном, что щипало в носу и хотелось немедленно закусить. На лестнице стоял Штольц со стопкой бумаг в руках, внимательно слушал госпожу трот, директрису и владычицу библиотеки, которая что-то говорила ему практически на ухо. Мороз стоял на несколько ступенек выше и выглядел... Август не сразу подобрал слово, чтобы описать вид Джинуса. Он был одновременно обескураженным и очень несчастным, словно кто-то посрамил его настолько, что хоть голову в петлю суй. Август отдал пальто слуге, который проворно поволок его за двери с вешалками и вздрогнул. Неожиданно Моро оказался у него за плечом. «Тьфу, ты дрянь такая!» — воскликнул Август. «Напугал». Моро выразительно закатил глаза, и глубокая вертикальная морщина, прорубавшая его лоб, сделалась ещё глубже. Он крепко взял Августа под локоть и шепнул на ухо. «Это случилось. Она артефакт». Август ничего не понял. «Что случилось? Кто артефакт? Ты пьян, что ли?» — хмуро осведомился он. «Закусывать надо». «Я тебе сейчас по закушу», — набычился Маро. и Август решил, что именно сейчас лучше его не поддевать. «Ползучий артефакт. Теперь он в ней. Теперь она сама артефакт. Уразумел? Дубина». Август перевёл взгляд на Штольца. Совершенно спокойный, изящный джентльмен, который говорит с дамой и готовится сыграть какие-то новинки. В нём ничего не изменилось. Всё было точно так же, как и вчера и от этого невольно становилось жутко. У Августа даже живот заболел. «Дьявольщина!» — выдохнул он. «И что делать?» Моро пожал плечами. Его растерянность вместо привычного беспечного спокойствия почти выбивала почву из-под ног. Августу захотелось подойти к Штольцу, взять его за руку и увести отсюда, как можно дальше, туда, где он будет в безопасности. Тёрнер обещал, что убийств больше не будет произнёс Маро. «Но я ему не верю. Это не просто ползучий артефакт. Это Энтабет. Знаешь, что это?» Август похолодел. Энтабет был легендарным первым артефактом, который создал Господь. Считалось, что он дарует безграничную власть над материальным миром. Неудивительно, что его разыскивают настолько упорно. Это та вещь, за которую будут убивать и умирать. Как умерли родители Эрики, не выдав своего сокровища? Как умерли все остальные жертвы цветочника?» «Он сейчас в ней?» — осторожно спросил Август. Штольц раскланялся с госпожой Тротт, улыбнулся Августу и быстрым шагом двинулся вверх по лестнице. Маро тотчас же подался за ним. «Да», — бросил он через плечо, — «после концерта мы уедем». «Уедут», — повторил Август и решительно выдохнул. «Я с вами». Маро утвердительно кивнул. И только тогда Август, с вышибающей дух ясностью, понял, что он-то никуда не сможет уехать. Он привязан к Эверфорту до конца своих дней. Он не сможет спасти ту, которую любит больше жизни. Август никогда не осознавал свою беспомощность настолько остро, как в эту минуту. Он поднялся в зал, где уже рассаживались зрители, занял своё привычное место во втором ряду. Зал наполняли разговоры и смех, но Август их почти не слышал. Все звуки долетали до него словно через слой ваты. Говард, который сидел впереди со своим восторженным семейством, обернулся и, встревоженно посмотрев на Августа, спросил. «Дружище, ты как, здоров?» «Что?» — переспросил Август. «А, да, здоров. Не выспался». «Ну, это ничего». Кажется, Говард вздохнул с облегчением. Мои-то клуши, вон, тоже всю ночь не спали, предвкушали». «Мы не клуши», — хором заявили девицы и демонстративно отвернулись от отца семейства. Говард только головой покачал, дескать, я же говорил. Постепенно зал заполнился зрителями. Август смотрел, как они занимают места, как величаво идёт по проходу баронета Вилма, как Мавгали и Фирман, верные друзья в опивохе, усаживаются так, чтобы никто не заметил фляжек в их руках и никого не видел. Эрика стала хранительницей первого артефакта. Эрика была в смертельной опасности, а он не мог спасти её и не в силах был что-то изменить. Тревога звенела в голове испуганным колокольчиком. Моро, который стоял в проходе, казался памятником самому себе. Август выбрался в проход и подошел к нему, сам не зная, зачем это сделал. Маро покосился на него и негромко признался: "Я его не чувствую". "То есть", спросил Август. Сдавило грудь, тревога наполняла его, обрывало дыхание. Он же туда прошел в кабинет госпожи Трот. Я его видел три минуты назад. Маро посмотрел на него так, словно с трудом удерживался от аплюхи. Его там нет. Повторил он в разбивку, и его светлые глаза вдруг налились густой тьмой, а лицо мгновенно сделалось осунувшимся и постаревшим. И Мороза говорил быстро-быстро, словно одержимый. «Я не чувствую его. шарбих шорбих, эннала!» То, что случилось потом, заняло не больше минуты, но Августу казалось, что время стало тянуться медленно-медленно. Высоко под потолком разлилось дрожащее серебряное зарево, и зал наполнился гудением и далёким нарастающим свистом. Кто-то из зрителей испуганно ахнул, и краем глаза Август заметил, как поднялись полицейские, вынимая табельное. А потом зарево сгустилось, наполняясь тьмой, и выплюнуло чёрную фигурку Штольца. Он падал медленно-медленно. Казалось, можно было протянуть руку и подхватить его, как пёрышко. Но Штольц рухнул прямо на рояль, Звук был похож на тот, который бывает, когда отбиваешь мясо. И рояль завыл, заревел, зарыдал, что-то в нём громко хрустнуло. Струны рванулись во все стороны, словно металлические змеи. Клавиши брызнули на паркет выбитыми зубами. Листы с нотами разлетелись перепуганными белыми птицами. Штольц безжизненно соскользнул с рояля на пол, и Август отчетливо услышал хруст его костей. Зарево угасло. Изломанное тело Штольца лежало на полу, кровь из разбитой головы натекала на паркет, и Роза в губах была краснее этой крови. Он был мёртв. Август видел достаточно мертвецов, чтобы понять — всё кончено, всё кончено. Кто-то из женщин закричал.